Глава 18 Артём проснулся и открыл глаза после трехчасового сна. Этого было более чем достаточно для отдыха организма после тяжелого учебного дня. Взгляд сосредоточился на обтянутом фиолетовой тканью потолке. Всё в соответствии со вкусами Эрли. Вчера он наконец закончил своё обучение в катакомбах. И вернулся в покой ее особняка Пока молодой человек освежался в купальне В комнату принесли завтрак Ничего особенного Какая-то масса похожая на вареную крупу с мясом и специями На вкус было излишне остро Но Артем не стал привередничать Наслаждение вкусной пищей и напитками Давно уже отошло со второго плана на третий Если не дальше Покончив с едой, он открыл дверь Где его уже ждала одна из служанок Игрок вопросительно взглянул на нее. Жестом девушка попросила следовать за ней. Рабыня Мерли запрещалась разговаривать с другими разумными. Привели его во все тот же кабинет, где вредная Пэка обчистила его на всю добычу с Кургаверти. Здесь же, кстати, она его и ожидала. Наконец-то. Недовольно, но с каким-то затаенным предвкушением, пробурчала девушка. «Иди, смотри!» Артем уже не обращал на нее внимания. Его взгляд притянули два набора экипировки, что были аккуратно разложены на полу. Один выглядел совсем непримечательным костюмом черного цвета, сшитым из кожи, в который игрок без труда узнал выделанную шкуру ксенуса, убитого в круговерти. Игрок посмотрел на костюм более пристально. Появилась табличка системы. Темная шкура охотника круговерти. Искусно сшитый комплект экипировки из кожи охотника круговерти. Обладает средним сопротивлением к концептуальным атакам не физического типа. Защищает пользователя от отравления или зараженной окружающей среды. Скрывает тепловую сигнатуру и звук передвижения. Уязвим к физическим атакам. При активации поверхность костюма будет поглощать свет, энергетические конструкты поисковых и идентифицирующих навыков, а также сканирующих технологических устройств. Рекомендация для пользователя: начальный трансцендентный уровень или выше. «Заряжен». «Ого!» – произнес удивленный Артем. Свойства выглядели достойно. Если он правильно понял, то костюм закрывает главную уязвимость его маскировки к другим навыкам, альтернативным способам восприятия и технологическим гаджетам, что дорогого стоило. Наук Сонио никогда не видел экипировки с такими свойствами. Трудно было даже представить ее цену. «Как видишь, это набор для скрытых операций», — вставила свое слово Пэк. «Благодаря добытому тобой кристаллу заряжать можно как искрами вездесущей, так и своей собственной ментальной энергией. Хорошая шкурка, в общем, вышла». «Согласен на сто процентов», — кивнул игрок. «Мне нравится». «Еще б тебе не нравилось. Я и мастер вложили в него столько...» Немного его заметил Пэк. «А теперь смотри второй». Он послушно перевел взгляд на второй набор, боевой. Артем представлял себе какие-нибудь фэнтезийные доспехи, но реальность его разочаровала в хорошем смысле этого слова. Выглядела она как какой-то технологический квип из фантастического фильма или игры. Светло-серые щитки поверх жесткого, но эластичного материала закрывали особенно уязвимые места вроде груди, спины, рук и бедер. Шлем выглядел особенно странно. Он не имел никакого стекла для обзора. Перед игроком возникла панель системы. Гвардеец Пустоты. Комплект высококачественной защитной экипировки. Обладает средней защитой от физических атак и кинетического оружия. Средним сопротивлением к концептуальным атакам нефизического типа. Защищает пользователя от отравленной или зараженной окружающей среды. Реактивация накрывает пользователя персональным щитом. оберегающим от кинетических и концептуальных атак до истечения заряда. Рекомендации для пользователя – начальный трансцендентный уровень или выше. Заряжен. Теперь стало понятно, зачем Пэк забрала у него обмотки тихушника и сигну Дэвис. Первыми своими свойствами усилили костюм для скрыта, а вторая послужила основой для активируемой способности боевого. У Артема невольно возникло желание объединить два костюма в одну биркрутую фэнтезийную броню, который должен обладать главный герой любого популярного рассказа. Но, к сожалению, даже чудеса вездесущие не смогли подарить абсолютную универсальность. Правда, он и так был жутко доволен. Ну что, ты очаровался? нахмурившись, произнес Лапек. Артема видел, что под маской пренебрежения она, как и любой творец, ожидает обожания и похвалы. Он подхватил ее и аккуратно подкинул к потолку, после чего поймала. «Ну-ну, хватит!» — заворчала девица, но улыбку сдержать так и не смогла. «Ладно, давай примерим!» Пек быстро показала ему, каким образом снимаются и надеваются оба костюма. Для начала, киперовавшись в охотника, Артем не выдержал и тут же активировал его. Весь улет превратился в сгусток чернильной тьмы. Поверх костюма он мог применять пространственный покров, дополняя маскировку и визуальной невидимостью. В отличие от охотника, костюм гвардейца визуально никак не проявлял активацию защиты, разве что на наплечниках выдвинулись ячейкообразные сегменты. Пэк для проверки ударила обычным явлением фаербола. Шар огня почти настиг парня, но буквально в сантиметре над костюмом возникла бирюзовая пленка силового поля, по которой пламя стекло, словно вода. Артем продолжал играться со своим новым приобретением, когда появилось ещё одно действующее лицо. «Я смотрю, вы тут развлекаетесь?» Эрли, если хотела, могла появляться незаметно. «Ух, Артём, как тебе идёт! Какой красавчик тут у нас!» Подойдя, она запустила руку в волосы молодого человека, который уже успел снять шлем. «Видел бы ты, как старалась Пэк!» Она погладила изостесневшуюся девушку. Артем, сегодня у тебя весь день на обкатку твоей брони, а потом мы ее заберем. Сказав это, Эрли засмеялась злодейским смехом. Артем в такие моменты удивлялся, как эта личность сочетает в себе типично женские черты и какие-то эксцентричные стороны характера. А если учесть, что все это прячется в теле существа трансцендентной силы? — В смысле заберем? недовольно спросил игрок. Он уже искренне считал эти сокровища единорично своими. «Артем, напряги мозги, дорогуша», — прищурившись, обратилась к нему Эрли. «Такое дорогое имущество вызовет слишком много вопросов при переходе в другой мир. Свои костюмы ты получишь уже на месте, а пока походишь в чем-нибудь попроще». «Но я же могу спрятать их свой навык хранения». «Нет, не сможешь», — еще больше запутала его Эрли, но спорить он не стал. «Похоже, это как-то касалось скрытого перехода между мирами». «Чуть позже тебя проводи, служанка», — добавила наставница. «Ты получишь инструкции по поводу миссии». Она подмигнула ему и, развернувшись, отбыла по своим делам. Игрок посерьезнел. Осталось всего ничего до начала. Артём сидел в кабинете Эрли. Хозяйка привычно расположилась на своем месте напротив. Мистер Роша расхаживал по кабинету. На столе вместо привычной доски для Экхеля лежали четыре предмета. Флакон с зельем, простая на вид фибула для плаща, столь же непримечательный браслет и небольшой ящик. Крышка последнего была открыта, демонстрируя два ряда пузатых бутыльков с зельями. Если металлическая застежка и браслет были невзрачными, то прозрачная емкость напротив привлекала внимание. Черная жидкость за стеклом периодически переливалась ядовито-зелеными сполохами. Зрелище особенно напрягало, учитывая, что сейчас ему предстоит это выпить. Молодой человек еще раз перечитал название. Зелье фатального забвения. Временно подавляет основной атрибут пользователя. Не работает на транциденты в существах. Пора, Артем! произнес мистер Роши. Словно заботливый бармен, он откупорил флакон, после чего жестом фокусника достал из ниоткуда другое зелье. Ратём не успел рассмотреть его свойства, лишь внешний вид. Тот светился каким-то небесным золотым светом. Оши точным и уверенным движением влил сияющее содержимое в непроглядную тьму зелезобвение. Вспышка на мгновение озарила кабинет леди Эрли. Закончив, наставник протянул смесь ему. Ратём взял флакон в руки. Странным образом объем жидкости от добавки не увеличился. Зато в свойствах пропало исключение, касающееся трансцендентных существ. Не став терять времени на какие-то философские раздумья или театральные жесты, игрок одним махом проглотил содержимое. Струя огня, куда там чистому спирту, опустилась по пищеводу, где вдруг резко замерзла. «Далее не сопротивляйся!» — лоша указание. «У нас нет второго настолько ценного ингредиента, если ты подавишь его действие». Артем, стараясь выполнить его указание, отвлекся. разглядывая два других предмета на столе. Фибула не была системным артефактом и выглядела дешевой побрякушкой. Браслет тоже имел незатейливый вид. Но это мнение мгновенно менялось, стоило прочитать его свойства. Браслет Великого Сокрытия. Артефакт Божественного Происхождения укрывает от чужих глаз особые эффекты и усиления, наложенные на пользователя. Это очень ценный артефакт, Артем. Заметил уж его интерес. «Я надеюсь, что ты оправдаешь доверие. Предстоящая операция — не просто проверка для тебя. Ты уже должен понимать ее значение. Это великая честь — стоять у истоков события, что перевернет уклад множества миров. Не совсем осознаю, но от себя я сделаю все возможное», — кивнул игрок. «Вижу, препарат начал действовать». «Обратись к своему атрибуту пространства». Артем привычным волевым усилием попробовал развернуть ощущение пространства и почувствовал зыбкое чувство пустоты. У него не было никакого ощущения пространства, как и атрибута. Если бы он не знал и не ожидал подобного эффекта, то сейчас всерьез бы забеспокоился. Пространственный атрибут был его постоянным надежным спутником во всех пережитых невзгодах. Ощущать вместо него сосущую пустоту действительно неприятно. «Отлично. А теперь надень браслет», — продолжал распоряжаться наставник. Эрли по-прежнему молчала. Артем взял в руку невзрачное украшение. Тот удобно сел на запястье, практически сразу перестав ощущаться. Как только он это сделал, оба его наставника с каким-то особым вниманием в него вгляделись. «Поразительно», — отметила Эрли. Теперь пси — твой единственный атрибут. С этим браслетом тебе не отличит от обычного адепта, даже опытный наблюдатель. «Меньше войне ожидалось», — добавил Оша. «Божественные артефакты всегда были хороши». По мнению Артема меры по маскировке были слишком жесткими, но его наставники других не предлагали. «Отлично. А сейчас иди отдохни». Зелье дало неприятную нагрузку на организм. А с этой минуты не стоит пренебрегать даже мелочами. Начал сворачивать их встречу Оше. «Свои задачи ты знаешь. В следующий раз мы увидимся уже в Хэвис Принцип». Игрок лишь кивнул и отправился в свою комнату. Оше был прав. После зелья он испытывал неприятную тяжесть во всем теле. Проснулся он через несколько часов, как и планировал. Привычным усилием хотел применить ощущение пространства, но не смог. чертыхнувшись, быстро собрался и позавтракал. Было еще рано, но он решил выйти за годи. Повесив на спину заплечную сумку, Артём покинул особня Кэрли, которой здесь уже не было. Он не знал, когда вернется сюда в следующий раз, да и вернется ли. Несмотря на раннее время, все, кроме Шафета, отказавшегося от участия, уже прибыли к месту встречи. Похоже, они также воновались перед предстоящим событием. «Привет всем!» — поздоровался Артём. «Как настрой? Готовы к свершениям и победам?» «Да ну тебя!» — как-то вяло отмахнулся Фавис. Лякор и Миана ограничились только приветственными жестами. «Лякор, куда нам сейчас?» — поинтересовался ну товарища. Еще рановато, но делать все равно нечего», — неуверенно заметил тот. «Можно отправляться к порталу. Отец появится там, когда придет время». О своем сильном родителе Лякор говорил с опаской. Игроку было странновато узнать, что за всю жизнь тут хорошо, если перебросился со своим отцом несколькими десятками фраз. Но знатные семьи плеяды Хэвис имели свою многовековую культуру, и не Артему было ее осуждать. Тем более, что и в его мире случалось нечто подобное. Портал, обслуживаемый орденом Гегемона, находился на краю города. Состоял он из двух врат, больших и малых. Нетрудно было понять, что первые имели грузовое назначение. а вторая — гражданская. Насколько знал Артем, Миш, мировой пространственный перенос был делом недешевым, а в мир из плеяды Хэвис ресурсное под гегемонов так и вовсе запрещенным. И только во время национального праздника, совмещенного с турниром, это можно было сделать бесплатно, если ты приглашенное лицо или претендент, допущенный к состязаниям. По поводу самого праздника, Оши все-таки сподобилось рассказать кое-что из истории. Когда-то три мира Хэвис, Принцип, Другу и Патхом были независимым объединением миров, зарабатывающих продажи дорогих ресурсов. Помимо серьезных усиленных магами армий, они могли похвастаться и собственной, хоть и немногочисленной ложи порталистов. Все началось, когда старый мастер ложи, а заодно и председатель совета властителей, пропал в одном из своих путешествий по мирам, в которые регулярно отправлялся. Уши был уверен, что его, скорее всего, ликвидировали в соответствии с заранее приготовленным планом. Как только обнаружилась пропажа, Кельвин, его заместитель родом из Хэвис Принцип, тут же обвиняет два других мира в сговоре с целью захвата чего-то там над чем-то. Пока властители из Хэвис Друга и Хэвис патхом обдекали от нелепости обвинений и вообще происходящего в целом, Кельвин уже запросил внешней у гегемонов. Неожиданно оказалось, что у тех уже готова армия вторжения. С момента обнаружения пропажи и до ввода войска гегемонов прошло не больше местных суток. Далее произошла семидневная война, в ходе которой Другу и подхом полностью пали. Впоследствии ночь, когда гегемоны ввели свои войска, назвали Ночью независимости и объявили национальным праздником на принцип и фестивалем юных талантов одновременно. Принципы, захваченные Дрогой и Патхум, стали сырьевым предатком гегемонов. Кельвина прозвали «освободителем», «предателем» и множеством других прозвищ в зависимости от точки зрения. С одной стороны, он принес небывалый технологический рассвет в свой родной мир, с другой — обрек два других братских мира на отчаянное и зависимое положение. Для Артема было необычно слышать, что эта неоднозначная эпическая личность прошлого живет и здравствует до сих пор, войдя в управленческий аппарат ордена порталистов Гегемона. Пока Артем припоминал эту историю, они дошли до площади, где пришлось ожидать еще с полчаса до прихода благородного отца Лиакра. Вскоре тут явился со свитой из пятерки слуг, в составе которых молодой человек увидел эту рабыню, благодаря случаю, с которой он втерся в доверие в компанию своих товарищей. Сам родитель Лиакра, имени которого парень даже не удосужился узнать, крепкий мужчина лет 35 на вид. Он одарил своего сына и его товарищей лишь мелким взглядом, после чего направился к порталу. Артем ощутил, что тот достиг начальной трансцендентности, но довольно слаб. Этого уровня было достаточно, чтобы стать знатью в любом мире. Они с товарищами присоединились к небольшой процессии и направились к аркам портала. Те, хоть и имели стандартную форму колец, в остальном отличались. Сделанные из неизвестного материала, они блестели почти зеркальной поверхностью. Артефакт создавался на стыке науки и магии, фирменной технологии гегемонов. Очереди не возникло. Они подошли к малой арке, где их встретил мужчина в военно-технологической броне. Перебросившись парой слов с отцом Лиакры, посмотрев на какой-то знак в его руках, он вернулся к зданию, прилегающему к порталам. Вскоре оттуда вышел пожилой мужчина и начал готовить врата к активации. Делал он это через свой планшет. Самих адептов пространства здесь не было. что не удивляло. Пользователи этого атрибута были невероятно редки. «Они поставили технологию переноса на поток», — понял Артём. Один этот момент, монополия по массовым межмеровым переходам, возносил гегемонов до небес по сравнению с другими мирами. А сколько его он ещё не знал. Артём был всё больше и больше заинтригован этими цивилизациями. Тем временем портал начал подавать признаки жизни. В «Малом кольце» появилась знакомая игроку рябь. К сожалению, он сейчас не мог ощущать свой главный атрибут, чтобы изучить процесс. Создание портала заняло около двадцати минут. Это было долго, но учитывая отсутствие адепта пространства, сродни чуду. В какой-то момент непрозрачная рябь в металлическом кольце вспыхнула особенно ярко и разгладилась, открывая любопытым взглядом вид на ту сторону. Артем, взиравший на это с большим интересом, вперился глазами в голубое небо. Как он уже отвык от этой лазурной синевы, пребывая здесь, в городе Беглецов, что был накрыт вечной космической темнотой и вспышками золотых энергий. Кажется, его друзья тоже были очарованы видом. Однако времени ждало. Отец Лиакра, вслед за ним и вся процессия, двинулась в арку перехода. После мгновенного переноса пятая игрока встала на твердь иного мира, мира, которому волею судьбы предстояло многое пережить.